Глава восьмая Такую грубую речь Альгиза поняла не сразу, но через минуту до нее дошло. «Приходил», — подтвердила она. «Я отказалась». «Ой, спасибо!» — девушка тряхнула неровно подстриженными прядями. «Представляешь, этот гнусный тип уверял меня, что в моем мире все плохо, я одна, а здесь мне будет хорошо». И меня будет любить какой-то огромный рыжий мужик с волосами длиннее, чем у меня. Альгиза насупилась, сразу узнав по описанию Тана Алвара. Да и мало было рыжих драконов. На данный момент ровно один. «Этот рыжий мужик — мой муж», — ответила она в тон этой самой Агнии. «Вот как? А почему мне его сватали?» «Не знаю», — дернула плечом Альгиза. Мне вот тоже предлагали твое место занять. Мол, тут меня не любят, а в том мире будут любить, ценить, на руках носить. Рыжая девчонка звонко рассмеялась. «Верь больше», — сказала она. В чем-то этот противный голос был прав. Я действительно одна, и меня никто не любит. Но... Тут она наморщила нос и важно подняла палец. «Я уже присмотрела себе новенького парня из восьмого экипажа и собираюсь пригласить его на свидание». «А что такое свидание?» — уточнила Танна. «Меня, кстати, Альгиза зовут». «Очень приятно», — усмехнулась девушка и уселась на кровать рядом с Танной. «Свидание — это когда мужчина и женщина встречаются, ходят куда-нибудь вместе». Он ей дарит цветы, говорит комплименты, приглашает вместе поужинать или сходить в кино». «Не очень поняла, что такое кино», — вздохнула Альгиза, вспоминая стремительное сватовство дракона. «Эй, ты ведь замужем?» — удивилась Агния. «Неужели ни разу на свидании не была?» «Не была», — покачала головой Танна. Сначала всех приличных женихов старшие сёстры перехватывали, а потом меня увидел Тан-Алвар и сразу женился. Много потеряла. Девчонка принялась болтать ногами. «А что тебе мешает сейчас на свидание сходить?» Вдруг спросила она. «С мужем. Пригласи его куда-нибудь погулять. Принарядись, купи ему подарочек». «Подарочек? Мужу?» Альгиза задумалась. Как-то прежде ей в голову такое не приходило. Хорошая жена блюдет семейный очаг, никогда не отказывает супругу и заботится о его чести. Но подарки? Свидания? «Ой!» Рыжая оттолкнулась от пола и ее потянула вверх. «Пока, Альгиза! Увидимся!» С этими словами стриженная красотка пропала, а саму Танну вдруг словно швырнула в постель, и она открыла глаза посреди сбитых простыней. «Так это был сон или не сон?» «Свидание! Интересно!»